Это противоречило и тому, что он знал об Эмми. Она редко ошибалась в людях и слишком уважала себя. Тед встал и вышел. эми укоризненно посмотрела на Морта. «Ты доволен?» «Доволен», — сказал он. «Послушай, может быть, я и переборщил. Но, ей-богу, у меня не было недостойных побуждений. Мы много лет были вместе, вот все, что от этого осталось. И, по-моему, это должно быть между нами. Хорошо?» стрик явно испытывал неловкость. Брэд Эванс нет. Он приводил взгляд с Морта на эми и затем опять на Морта с таким интересом, словно это был захватывающий теннисный матч. — Хорошо, — тихо сказала эми Он слегка коснулся ее руки, и она в ответ улыбнулась. — Улыбка ее была напряженной, но пусть уж лучше такая, чем никакой, — рассудил Морт. Он придвинул свой стул к ней поближе, и они склонились над списком, голова к голове, как школьники накануне экзамена. Морту понадобился совсем немного времени, чтобы понять, почему Эванс призывал их держаться мужественно. До сих пор он считал, что представляет себе масштабы ущерба, но он заблуждался. Просматривая строчки, набранные бесстрастным компьютерным шрифтом, Морт думал, что он был бы, наверное, не более потрясён если бы кто-нибудь вытряхнул все содержимое дома 92 по Канзас-стрит и разложил бы его вдоль улицы на потеху всему свету. Он не верил, что забыл о стольких вещах, о вещах которых уже не было. Семь больших хозяйственных агрегатов, четыре телевизора, один с приставкой для редактирования видеофильмов, сподовский фарфор и антикварная мебель в колониальном стиле, которую Эмми покупала вещь за вещь в течение многих лет. Страховая стоимость антикварного шкафа, стоявшего у них в спальне, составляла 14 тысяч долларов. Они не были серьезными коллекционерами, но любили живопись. И вместе с их домом погибло 12 оригинальных произведений. Их общая стоимость была оценена в 22 тысячи долларов, но в данном случае Морту было наплевать на доллары. Перед глазами у него стоял рисунок. «Ва это! Два мальчика!» Собираются плыть по морю в маленькой лодке. Идет дождь. На мальчиках дождевики и калоши, и они широко улыбаются. Морд по-настоящему любил этот рисунок, и вот его нет. Вот эртфордский хрусталь. Дорогой английский хрусталь. спортивные снаряжение. Хранившиеся в гараже лыжи, велосипеды с десятью скоростями каноэ. В список были включены три меховые вещи из гардероба Эми. Он увидел, что она поставила маленькие галочки против бобровой и норковой шуб. Очевидно, они были на лето сданы на хранение. Она пропустила лисий жакет, теплый и стильный. Идеальная одежда для осени. Он, наверное, висел в чулане, когда случился пожар. Он вспомнил, что подарил ей этот жакет на день ее рождения, шесть или семь лет тому назад. Теперь его тоже нет. Его телескоп фирмы «Селестрон» Огромное стеганое лоскутное одеяло, которое мать Эми подарила им, когда они поженились. Мать Эми с тех пор умерла, и одеяло теперь превратилось в пепел, наверное, уже развеянный ветром. Худший удар ждал Морта где-то в середине второй колонки, и вновь дело было не в деньгах. 124 бутылки вина, страховочная стоимость 4900 долларов. Они оба ценили хорошее вино. В подвале они оборудовали себе небольшой винный погреб, вместе выбирали вино и вместе любили иногда выпить бутылочку. «Даже вино», — сказал он, обращаясь к Эвансу, — «даже это». Эванс как-то странно на него посмотрела. Морт не мог понять, что означает этот взгляд, затем кинул. «Винный погреб вообще-то остался цел» потому что в баке отопительной системы у вас было мало топлива, и он не взорвался, но от жара большинство бутылок полопалось, те, которые остались целы. Что ж, я не специалист по вину, но подозреваю, что вряд ли вы теперь можно пить, но, может быть, я ошибаюсь. — Нет, вы не ошибаетесь, — сказала эми По щеке ее покатилась слеза, и она с отсутствующим видом стерла ее рукой. Эванс предложил ей носовой платок. Она отрицательно покачала головой и снова вместе с Мортом погрузилась в список. 10 минут спустя все было закончено. Они подписали заявление, и Стриг засвидетельствовал их подписи. В то же время...